в качестве приправ кaвторным мясным и рыбным блюдам, а также при приготовлении салатов. По 1-2 столовой ложки на две порции. Спаружь 500 г, крапива 500 г, соль по вкусу. Пюре из крапивы с растительным маслом. Промытые листья молодой крапивы отварить в подсоленной воде до готовности, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и измельчить, посыпать мукой, добавить крапивный отвар. Перемешать и снова варить, непрерывно помешивая до увеличения объёма. Затем добавить тёртый хрен, поджаренный в растительном масле лук, перемешать и подавать к блюдам в качестве приправы. Кропива 2 кг, мука пшеничная 50 г, лук репчатый 150 г, масло растительное 50, хрен, соль по вкусу. Пюре из настурции и крапивы. Прометой зелень настурции измельчить на мясорубке, посолить, заправить растительным маслом, перемешать и использовать в качестве приправы к блюдам из дичи, сыра и творога. Листья настурции 500 г, листья крапивы 500, зелень укропа 80 г, масло растительное 140 г, соль, перец по вкусу. Приправа из звещатки и хрена. Измельчить на мясорубке звещатку Добавить хрен, чеснок, растительное масло, соль и уксус. Перемешать в переобразную массу и использовать в качестве приправы к мясным, рыбным и овощным блюдам. Свежая здесь щатка, без корней 600 граммов, хрен тертый 400 граммов, чеснок 25 граммов, масло растительное 150 граммов, соль, уксус по вкусу. Начинки для пирожков. Из расчета пирожков. на 600-700 г фарша. Начинка из крапивы. Крапиву залить кипятком и выдержать в нём 5 минут. Затем откинуть на сито, дать воде стечь, нарезать, смешать с отварным рисом и измельчёнными крутыми яйцами, посолить. Молодые листья и побеги крапивы, 1 кг риса, 100 г, 3 яйца. Вода для варки риса 30 л, соль по вкусу. Фарш из медуницы и мяса. Медуницу и лук измельчить, соединить с тварным молотым мясом и жиром. Посолить, поперчить, перемешать. Медуница 200 г, лук репчатый 200, мясо 400, жир 25 г, перец молотый чёрный, соль по вкусу. Фарш из полевого хвоща Очистить от оболочки хвощ, вымыть и измельчить, смешать с отварными рубленными и крутыми яйцами, пассерованным луком, сметаной, солью и все перемешать. Песеки полевого хвоща 400 г, 4 яйца, лук репчатый 100 г, жир 10 г, сметана 150 г, соль по вкусу. Фарш из черемши. Рис отварить и смешать с измельченными листьями черемши и крутыми яйцами, добавить жир, специи и немного воды. Черемша 400 г, рис 80, вода для варки риса по 1 л, 3 яйца, жир 20 г, перец молотый чёрный, соль по вкусу. Фарш из щавеля. Щавель измельчить ножом, смешать с пассированным луком и рубленными крутыми яйцами, посолить. Щередь: 400 г лук репчатый, 250 г яйца, жир 20 г, соль по вкусу. Кисели. Кисель из морошки. Свежие ягоды растолочь, залить горячей водой и довести до кипения. Подержать на слабом огне 10 минут и процедить через сито. Полученный отвар добавить, разведённый в воде крахмал, размешать и довести до кипения. Охладить. Морошка 150 г, вода 1 л. Крахмал картофельный 45 граммов, сахар 100 граммов. Кисель рябиновый. В рябиновый сок всыпать сахар, влить стакан воды, довести до кипения и постепенно добавить растворенной в воде крахмал. Размешать и довести до кипения. Охладить. Сок рябиновый 1,1 литра, сахар 100 граммов, вода 1 литр, крахмал картофельный 45 граммов. Кисель из черники. Гягоды черники размять, отжать сок крахмалом. Выжимки прокипятить, отвар процедить, соединить с сахаром, вновь поставить на огонь и размешивая ввести предварительно разведенный в воде крахмал. Весьмите тему, вот, пропустят. Подать в охлажденном виде. Черника свежая 200 граммов, вода 1 литр, сахар 100 грамм, крахмал картательный 45 граммов. Кисель из черемухи. Ягоды черемухи залить водой и прокипятить в течение 20 минут.